Глава девятая Отец всегда говорил «Не зли стражей правопорядка, иначе можно быстро очутиться в обезьяннике». Ничего плохого в приматах я не видел, а уточнять опять же постеснялся. Но раз уж моя группа повинна в смерти близкого полутролля шерифа, ничего не поделать, придется отвечать по заслугам. Накинув на запястье наручники, полицейские погрузили нас в паровую машину, которая по форме очень напоминала буханку хлеба. — И чтоб без фокусов, понятно! — холодно произнес шериф, пригрозив мальчику-волшебнице указательным пальцем. — Хорошо, сыр с грустью ответил Спирт и опустил взгляд. — Да Теперь еще и посадят! — Что такого? — хмыкнула Безос. — Что такого? — нахмурился мальчик-волшебница-фея. — Да корпус пошлёт меня нахер, когда узнает, и не видать мне титула Верховного Мага Империи, как своих собственных ушей. — Если будешь продолжать жрать мармелад в таких количествах, то твоя голова распухнет так, что уши сами приползут к глазам, — хохотнул Сисюля, откинувшись спиной на стальную стенку паровой машины. — А ты не чересчур ли спокоен? — возмутился Спирт. — Для меня подобное не впервые, — усмехнулся сержант. «Господи боже, в армию сейчас принимают, кого попало?» — вздохнула малютка Безос. «Действительно!» — гоготнул Сесюля. «Ах ты ж сука! Тебе очень повезло, что я в наручниках!» — рыкнула миниатюрная блондинка. «А ну, заткнулись там!» — гаркнул шериф со стороны кабины и стукнул по металлической стене. «Остаток пути доехали молча». Каждый задумался о чем-то своем, а лично я размышлял, как бы нам попросить прощения, ибо срок в тюрьме явно не входил в планы нашей диверсионной группы. Отец говорил, что с мужчинами всегда проще договориться. Главное быть максимально серьезным и немного дружелюбным. Когда дверь паровой машины открылась, нас выгрузили в загородном полицейском участке. Он сильно отличался от того, что я видел в Сан-Алермо, и больше напоминал небольшую крепость. Итак... «Меня зовут Шериф Билкинс», — холодно произнес здоровяк, когда нас вывели из паровой машины. «И я тут за главного. Я здесь начальник, король и бог, и вам, ублюдки, крайне не повезло. Я прослежу, чтобы ваше пребывание здесь было самым запоминающимся». «Шериф, сэр», — тут же произнес я, сделав шаг к здоровяку. «Эй, кто разрешал тебе выходить из строя? А ну, двинул назад, пока я не продырявил твою голову!» — рявкнул шериф, выхватив револьвер. «Я просто хотел с вами поговорить. Дело в том, что произошло недопонимание. Мы напоролись на ведьмачье объявление о том, что некий тролль терроризирует местных жителей. Мы хотели помочь, только и всего...» «Рядовой!» — шериф злобно зыркнул на меня. — Я не верю в то, что вы все настолько идиоты, что не смогли отличить тролля от полутролля. — Может быть, мы сможем как-то иначе попросить у вас прощения? Я намекнул на подарок. Отец всегда говорил, что иногда можно попросить прощения и предложить денежное вознаграждение, дабы компенсировать моральный ущерб. — Что? Взятку мне хочешь дать, умник? — прорычал шериф, отчего его кулаки сжались. «Будь моя воля, застрелил бы тебя прямо здесь и сейчас. Да и вообще, смерть бантика ничего не сможет докупить. Он приносил мне гораздо больше». «Простите, что?» — уточнил я. «Ничего, рядовой. Эй, парни, закиньте их в клетки. Я устал от этого цирка». Вздохнул Билкинс и направился в сторону крепости. Полицейские провели нас по центральному коридору через кабинет для общих собраний, небольшую мастерскую, а затем спустили в подвал, после чего начали обыскивать на остатки оружия и прочие опасные предметы. «Мать священного кристалла!» — воскликнул один из офицеров, вытащив мою тактическую палку с говном. «Это еще что за мерзость?» «Секретное оружие», — гордо ответил я. «Гадость какая! А это что?» Полицейский внимательно разглядывал мою медаль. «Разве вы не видите?» «Это знак отличия за мои подвиги. Медаль!» — пояснил я. «Да-да, конечно!» — усмехнулся офицер и поспешно складировал все, что нашел в небольшой ящик. «О, а вот это уже интересно!» — полицейский вертел в руках мой секретный двузарядный револьвер. «Пожалуй, заберу себе после того, как тебя повесят. Повесить могут только за серьезное нарушение закона или же преступление против империи!» — возмутился Спирт. конечно конечно Хохотнули полицейские и раскидали нас по разным камерам. Мне досталось с соседом. Странный потлатый блондин тихо сидел в углу, бесчувственно разглядывая носки своих ботинок. «Привет. Я Никита. А фамилия моя просто. Просто Никита». Блондин устало взглянул на меня, а затем молча продолжил рассматривать носки своих ботинок. Возможно, не мой. Настаивать на дальнейшем знакомстве я не стал. «Да уж», — протянулся Сесюля из соседней камеры. «Как мы доберемся до золотого дупла, дай бог, лет через пять?» «Если не больше», — тихо прошептал Спирт из следующей камеры. «Это какая-то несправедливость». Раздался героический храп Канистровны из самой дальней клетки. «Да эти копы в край охренели!» — Безос сложила руки на груди. «Еще и ласточку забрали! Не дай, священная мать, они хоть царапинку оставят, с говном сожру всех!» «Да неужели?» — хмыкнул Спирт. Вообще-то мы тут по твоей милости». «Схерали!» — возмутилась миниатюрная блондинка. «А не ты ли снесла бедному бантику башню без суда и следствия?» — продолжал давить мальчик-волшебница-фея. «Был приказ командира — выследить и уничтожить цель. Я выследила и уничтожила. К тому же это просто столкнул труп в ручей, отчего вся деревня обдристалась», — ответила Безос. «Я защищал вас», — возразил я. «Не прощу себе, если с кем-то из вас что-нибудь случится». Мама всегда говорила, что о близких нужно заботиться. «Молодец просто. Возьми с полки пирожок», — огрызнулась миниатюрная блондинка. «Спасибо. А где эта полка?» Я начал оглядываться по сторонам. «Священная мать, просто!» Безособреченно вздохнула. «Вместо того, чтобы бестолково припираться вдруг подал голос мой загадочный сосед по камере. «Лучше бы начали думать, как сбежать отсюда». «Сбегать нельзя!» — сделал замечание я. — Это будет нарушением закона, а отец всегда говорил мне, что закон нарушать нельзя. — Хороший у тебя отец, — хмыкнул таинственный блондин. — Но это очень странный участок и очень странные копы. Есть шанс, что вас задержали незаконно, а значит, избежать отсюда не нарушения, а восстановления справедливости. Его слова заставили меня задуматься. А ведь действительно, по какому праву нас посадили за решетку без суда и следствия? «Убили бантика? Хорошо, но где в имперском уголовном кодексе статья за убийство монстров?» «Я читал кодекс, там такой нет. Тем более, что полукровки из-за своих генов не считаются людьми. Статус гражданина присваивается только лично, или уже их детям, когда в них будет больше человеческой крови». «Слушай, ты прав», — произнес я. «Нас арестовали по статье, которой в уголовном кодексе нет. Убийство монстров не считается преступлением». «Вот и я о чём!» — усмехнулся грустный блондин. «Поэтому не ссойтесь и думайте, как отсюда свалить. Но делать это нужно тихо. В крепости более семисот вооружённых полицейских. Нашпигуют свинцом, и слова сказать не успеете». «Вот как? Спасибо за информацию!» — ответил Сисюля, и мы тут же начали тихое обсуждение. Самое интересное, что Канистровна как будто тоже принимала участие, то и дело одобрительно похрапывая. Да только вот ни к чему хорошему мы так и не пришли. «Кстати, а как тебя зовут?» — поинтересовался я у своего соседа. «Виктор», — с неохотой ответил блондин. «Крутое имя. А за что посадили?» «О, это долгая и неинтересная история», — отмахнулся Виктор. «А я как раз очень люблю долгие и неинтересные истории», — обрадовался я. «Ты все равно не поверишь», — грустно улыбнулся блондин. «Несколько дней назад вон та бабуля взорвала черного дракона, угодив ему прямо в гузло. Она, находясь в прямой кишке огромного ящера, зажгла спичку и подожгла фитиль кротиловой шашки. Возможно, ни одной, так что переживать не стоит. Я видел достаточно, чтобы поверить в самую невероятную небылицу». «Что ж...» Виктор откинулся на кирпичную стену камеры. «Все началось триста лет назад». Впервые я умер и очнулся после смерти в теле младенца. Я отлично помнил все, что со мной было в прошлой жизни. Это странно, но я привык. Лучшие волшебники обучали меня магии, чтобы я смог бороться с ересью и культом тьмы. К двадцати годам своей новой жизни я стал почетным рыцарем, а к тридцати пяти — священным паладином, который нес свет людям». «Здорово», — очарованно произнес я. «И что было дальше?» «Время шло». Я перестал стареть после сорока лет, продолжал бороться против проклятых культистов, пока в один отвратный день мне попался в их подлую засаду. Они долго пытали меня, а затем поняли, что ничего вытянуть из моих уст у них не получится. Убили, сожгли в проклятом огне. И вот я очутился в этом мире, в теле младенца, но так уж вышло, что на этот раз я родился в семье обычных фермеров. Магия давалась мне плохо, но несколько лет назад я вновь увидел культистов. Они организовали алтарь в местном храме, поклонялись там тому, кого нельзя описать. Я ворвался к ним с клинком и убил троих. Правда, потом выяснилось, что это были обычные монахи, и вообще в этом мире нет никакого культа тьмы. — Ого, жестоко. Убийство — серьезный грех, — кивнул я. — Не, меня посадили не из-за убийства трех монахов. — А за что? — удивился я. «Увы, моя душа не смогла стерпеть такого ужасного греха, поэтому я отправился сдаваться в полицию. Шериф сказал мне, чтобы я шел отсюда, пока живой, и что от трех дохлых святош не убудет. Но я настоял, чтобы меня судили по всей строгости закона, шериф опять отказался, приказал своим офицерам выпроводить меня, я начал сопротивляться, и вот я здесь». «Посадили за сопротивление офицерам полиции?» — догадался я. «Все верно», — вздохнул Виктор. Ну, хоть так я буду наказан, ибо нет мне прощения за подобную ошибку. — Согласен, культа тьмы у нас нет, зато есть культ черной ереси, — подбодрил Виктора я. — Не волнуйся. Папа всегда говорил, что не ошибается лишь тот, кто не живет. Уверен, ты еще сможешь отплатить тому храму добром. — Боюсь, не успею. Меня повесят на следующей неделе. — Печально, но я постараюсь тебе помочь. негоже уходить, не расплатившись, — ответил я, похлопав блондина по плечу. — А ты славный малый. — Странный, но славный, — улыбнулся Виктор. — Но, наверное, лучше дождаться казни. Думаю, в следующей жизни мне повезет больше. Отец всегда говорил, что нужно заглаживать вину чем-то равносильным. Смерть — она что? Завершение пути и начало чего-то нового. Посему зачем тебе бесполезная казнь, если ты сможешь отплатить храму, только будучи живым? Пускай они тебя не простят, но зато твоя душа потом будет чиста, — заверил его я. «Хм, в твоих словах есть смысл», — задумался блондин. «Действительно, не гоже мне убегать от ответственности через петлю». «Вот-вот», — согласно кивнул я. «Эй, просто», — шикнула Безос, — «хорош строить из себя проповедника. Лучше помоги решить задачу». «Внимательно слушаю». Я подошел к металлическим прутьям. «Короче, мы подумали и пришли к выводу, что нам нужен напильник, чтобы распилить прутья», — заявила миниатюрная блондинка. «Может быть, у тебя есть идеи, как его достать?» «Кажется, я видел мастерскую, когда нас вели к камерам. Попытаюсь до нее добраться». Я вспомнил заклинание, которым выбивал свои в шахтах и подошел к стене. Конструкт несложный, но нужно быть внимательным, ибо одна ошибка может создать мощный взрыв. Аккуратно вытолкнув пальцем с десяток кирпичей, я выглянул в коридор. «Никого нет, а значит, можно спокойно дойти до мастерской». Все полицейские в этот момент были снаружи. Видимо, тут так же, как и в армии, тренировки и постоянные марши. Солдат обязан уметь стрелять из винтовки, рыть траншеи и красиво маршировать. Неужели и полицейских не обошла данная участь? Пробравшись в мастерскую, я быстро нашел напильник и поспешил обратно. Вернувшись и вставив кирпичи на место, я обнаружил шокированные взгляды своих подопечных. «Просто! Это как?» — возмутилась Безос. «Папа научил». — спокойно ответил я и кинул ей напильник сквозь прутья. «Держи!» «Может быть, папа научил тебя вскрывать замки у дверей?» — поинтересовался спирт. «Бесшумно не выйдет», — вздохнул я. «Так что простите». «Хех! Ну даёт!» Безос принялась пилить металлический прут, однако ничего не получалось. «Не берёт, зараза! Нужна ножовка по металлу!» «Сейчас будет!» — отозвался я и вновь вытащил кирпичи, которые успел сложить на место. Сидя в большом кожаном кресле, шериф Билкинс считал зелёные купюры. Увы, сумма выходила скверная. А всё потому, что кучка недотёп испортила проверенную годами систему. Вытащив из кармана металлическую фляжку, шериф сделал пару глотков, а затем едва не выплюнул содержимое обратно. По основной лестнице, как ни в чём не бывало, поднимался треклятый просто Никита. «Какогох!» Шериф подскочил, протёр глаза и вновь посмотрел в коридор через окошко в двери. — Естественно, никакого Никиты там уже не было. — Нет. билкинс рухнул обратно в кресло. — Этого просто не может быть. Все из-за долбанного стресса. Вытерев выступивший на лбу пот, он снова принялся пересчитывать купюры, но, дойдя до половины пачки, вновь заметил движение, после чего резко замер. Теперь шериф спокойно смотрел на Никиту, который с деловым видом спускался обратно в подвал с ножовкой в руках. — Да что за... Билкинс вновь подскочил и пулей направился в отделение для заключенных. Спустившись вниз, он с удивлением обнаружил просто у себя в камере. Тот сидел и смотрел на шерифа с идиотской улыбкой. «Это что за фокусы, а?» «Не понимаю, о чем вы, сэр?» «Как ни в чем не бывало», — ответил Никита. Мама всегда говорила мне, что врать нехорошо. Однако она упоминала, что бывали случаи, когда лучше не договаривать. Собственно, именно благодаря подобным советам я и выучил курс магии. И сейчас, как мне кажется, была аналогичная ситуация, когда стоит немножко не договорить Это что за фокусы, а? — краснее от ярости прорычал шериф. — Не понимаю, о чем вы, сэр? — с улыбкой ответил я. — Я же видел тебя в коридоре только что. — Но как такое может быть? — поинтересовался я. — Сука, ты издеваешься. Билкинс подошел вплотную к клетке и подергал дверь. «Ты чё, дебила, кусок, прошёл сквозь стены?» «Никто не умеет ходить сквозь стены», — авторитетно заявил я. «Скажу больше, стены для того и существуют, чтобы сквозь них никто не ходил. Логично?» «Остряк херов! Ещё раз я увижу тебя! Или кого-то из твоей идиотской шпаны снаружи! Я вам всем на хрен бошки поотрубаю! Ты меня понял просто?» «Конечно, конечно!» Скопировав ответ одного из полицейских, которые нас сегодня обыскивали, ответил я. «Смотри мне!» — прорычал Билкинс и зачем-то показал Сесюле кулак. Дождавшись, когда шериф удалится во свояси, Беза спринялась отпиливать прухи ножовкой. «Ну, давай же!» «Что-то мне подсказывает, что и ножовка тут не поможет», — вздохнул Виктор. «Завали, а!» — фыркнула миниатюрная блондинка. «Если долго мучиться, что-нибудь получится». «Или нас повесят! Ага!» — вздохнул Спирт, сидя в уголке в обнимку со своими коленками. А у меня в этот момент предательски заурчал живот. — Слушай, Виктор, а тут будет что-то типа обеда? — поинтересовался я. — Обеда? — усмехнулся Паладин. — Только если крыса мимо пробежит, а вообще зависит от настроения местной охраны. Иногда приносят баланду, но вкус у нее такой, что лучше бы не приносили. — Пойду раздобуду что-нибудь поесть, — вздохнул я и принялся вновь выталкивать кирпичики заклинанием. «Стой просто!» — прошептал Спирт. «Если тебя увидят, этот псих нас точно перестреляет!» «Не увидят!» — заверил я и вновь вышел в коридор. Полицейские продолжали выполнять странные маневры на плацу, и, к моему счастью, Билкинс присоединился к ним, громко ругаясь. Это напомнило мне об аурумовой паде. Там тоже все кричали и ругались. В этом была определенная причуда их внутренних взаимоотношений. Принюхавшись, я почувствовал аромат жареной рыбы и пошел по следу. Он доносился из-за двери с надписью «Шериф Билкинс». Заглянув внутрь, я увидел накрытый стол на восемь персон. Жареная рыба с картофельным пюре и закуской из маринованных перцев. Ого, вот это роскошь! Уже и не помню, когда в последний раз ел жареную рыбу. Составив металлические тарелки с топкой, я пулей помчался обратно в камеру, не забыв сунуть под мышки два «коровая хлеба». Кувшин с какой-то кислятиной решил не брать. Мама говорила, что жадничать плохо да ладно удивился Сисюля. просто ты серьёзно?» да а что спросил я откатывая тарелки к остальным камерам от обеда им вместе нас спалит по тарелкам умник вздохнул виктор отнесу обратно мне не сложно заявил я спасибо спирт аккуратно затащил тарелку через нижнюю щель в прутьях я уж думал немного похудею здесь но видимо не судьба лопай и не жалуййся — фыркнула миниатюрная блондинка и за доли секунды схамячила всю порцию. — Спасибо просто. Иногда ты действительно бываешь полезным. — Жирно, но лучше, чем тухлая каша бульдога из аурумовой пади. — вздохнул Сесюля и элегантно ссыпал содержимое тарелки себе в рот. — уважил произнес Виктор и тоже съел свою порцию. «Рыба с картофельным пюре — беспроигрышное сочетание, а маринованные перцы придавали блюду легкую пикантность. Но до маминой стряпни все равно далеко». Вернув тарелки обратно в кабинет шерифа, я быстро добежал до камеры и закупорил дырку кирпичами. «С такой магией, наверное, проще украсть ключи», — хмыкнул Виктор и вновь уселся в уголок. «Не выйдет. Ключи на поясе у одного из охраны», — пояснил Сисюля. «Нужно обладать навыками лазутчика, а просто у нас, скорее, авангард!» «Твари!» — раздался крик сверху, и спустя мгновение в сопровождении толпы полицейских к нам спустился Билкинс, покрасневший еще больше. «Ты решил поиграть со мной просто, да? Поиграть со мной? Богом этого заведения? Ну все, сука, ты у меня сейчас попляшешь!» «Не понимаю, о чем вы?» — невинно улыбнулся я. «Сейчас поймешь. Поймешь, когда я буду калечить одного из твоих подпевал. Так...» Шериф внимательно оглядел камеры. «Леопардового марать руки точно не буду, детей бить не по-нашему, толстых девочек тоже не стоит. О, корга!» Билкинс подошел к камере смирно посапывающей канистровной. «Либо ты говоришь мне, как проникаешь в коридор, либо я выбью оставшуюся дурь из этой плесневелой кураги» прорычал шериф, вытащив дубинку. «Не рекомендую к ней прикасаться», спокойно ответил я. «Это очень вредно для здоровья». «Смотри, как мы заговорили!» злобно рассмеялся Билкинс и открыл дверь. «Уверен, что хочешь этого. Старухе и без того мало осталось. Неужели тебе ее совсем не жалко?» «Ох, жердяй, знал бы ты, с кем связался!» вздохнула Безос. «Хорошо. Закрывайте на замок, чтобы эта курага не смогла выбраться». Шериф зашел в камеру и закрыл за собой дверь. «Просто я не собираюсь запугивать или бальфовать. Если она тут сдохнет, никто и не узнает. Поверь, у меня очень хорошие связи». Размахнувшись, Билкинс заехал дубинкой по лбу бедной канистровне, но та даже не шелохнулась. «Дьявол!» — разочарованно выдохнул шериф. «По ходу дела она уже сдохла. Тогда получай!» Еще один хлесткий удар, и наша бабуля наконец-то открыла глаза. В полутьме тюремной камеры блеснула пара красных огоньков. Шериф сначала отшатнулся, но быстро взял себя в руки. Подойдя к бабуле, он в очередной раз замахнулся, но не успел. Клеопатра Канистровна уже достала шашку и на его глазах чиркнула спичка о щеку. «Старая карга ты что удумала?» «Заслуженный ветеран труда!» — прохрипела та и шевельнула челюстью, приподнимаясь. «Я подковы гнула вместе с лошадьми!» «Когда лошадь сгибалась вместе с подковой, вместо нее пахать поле впрягалась я!» ошалил и страж правопорядка махнул дубинкой перед самым лицом старушки, но та, словно цербер, резко дернулась и перекусила ее. Кончик дубинки упал на пол со звонким стуком. «Клара Канистровна!» — сглотнул Билкинс, с перепугу неправильно вспомнив имя старухи. «Может, не надо?» «Знаешь, что это?» Сунула ему под нос шашку старуха. Шериф сначала кивнул, а затем замотал головой. «Это тротил! Мне им пенсию выдают!» прохрипела она со зловещей гримасой и подожгла фитиль. «Са!» «Откройте!» Шериф запаниковал, метнулся к двери и начал ее дергать. «Откройте, кому говорю! Твари! Суки! Свола!» «Ба!» — раздался над его ухом хриплый шепот. Билкинс с ужасом повернул голову и посмотрел на догорающий фитиль. та «Да! будум Контуженную тушку Билкинса отшвырнуло вместе с металлической дверью. Все полицейские тут же попадали на пол. «Будум!» Вторая дверь отлетела. «Будум!» С потолка посыпалась побелка, а прутья нашей клетки погнулись в разные стороны. Повезло, что спирт успел наколдовать защитный барьер, иначе нас ждала бы серьезная контузия. «Валим, валим!» — закричала Безос, и мы устремились к ящикам с нашими пожитками. Полицейские уже начали сбегаться на шум, и мне пришлось применить заклинание энергетического толчка. Увы, у них было серьезное численное превосходство, поэтому пришлось опять прибегать к магическим уловкам. Знаю, это было нечестно, но иного выбора у меня просто не было. Взрывом проделав брешь в стене, спирт воинственно поднял жезл и выбежал на улицу. «Виктор!» — я схватил блондина за плечо. «Отдай к храму, не забудь!» «Никогда не забуду! Спасибо, Ник!» — кивнул паладин и скрылся в дымке. Продолжая отбиваться от полицейских, мы пробили еще одну брешь, но на этот раз в высоком заборе. Многочисленные пули с треском врезались в защитный барьер спирта, а Канистровна закидывала полицейских шашками. Надеюсь, что никого сильно не ранило А еще она так дико хохотала и что-то кричала про пенсионный фонд, что мне было не по себе». Клеопатра Канистровна бывает страшной. Спящая она мне нравится куда больше. Оторвавшись от погони, мы остановились на короткий привал на небольшой опушке. «Ну все, коллеги!» — обреченно вздохнул Спирт. «Теперь нам точно хана. Побег и сопротивление полиции при аресте. Еще повезло, что никто не погиб. Так бы нас точно приговорили к виселице». «Ой, да кому мы нужны?» — отмахнулся Сисюля. «Небольшая горстка солдат. Уверен, про нас забудут через две недели». «Ага, как же!» — хмыкнул мальчик-волшебница. «Ну, зато теперь мне точно можно не переживать за титул верховного мага, ибо не видать мне его, как своих атрофированных крыльев». «Тихо!» — шикнула Безос, и тут же забралась на плечи задремавшей канистровны. Уперев одну ногу ей на темечко, а вторую в плечо, она приложила руки к ушам и спросила. «Слышите?» «Поровая машина!» — ужаснулся Спирт. «Они преследуют нас!» «Погодите!» Я быстро залез на дерево и начал вглядываться вдаль. Чёрная, вытянутая, не похожа на ту, в которой нас возили. «Тем не менее, нужно валить, пока нас не схватили за задницу!» Миниатюрная блондинка спрыгнула с бабули и подхватила свою огромную винтовку. «Бежим скорее!» Наше приключение наконец-то продолжилось. Только вот странная паровая машина и не думала отставать. Мы бежали от неё три часа, пока, наконец, ребята окончательно не выдохлись. Но что самое плохое, мы оказались на обрыве. Бежать дальше было некуда. — Дерьмо! — вырыгался Сисюля. — Зажали гады! — Прячьтесь! — фыркнула Безос. — Я попытаюсь их отвлечь! — Никаких самопожертвований! — возмутился Спирт. — Если и прячемся, то все вместе! — Согласен! — кивнул я. — Вы в кусты, а я на дерево. В итоге мы быстро спрятались и начали ждать паровую машину кое как она выехала к обрыву прохрустев кустами шиповника и остановилась из нее вышла два десятка воинов в черной форме а их предводитель явно грозный офицер в плаще с ярко красным подкладом смотрел четко на меня ему не мешала даже густая крона из листьев недолго думая я решил притвориться кукушкой куку -ку. рядовой просто куку -ку. меня зовут капитан селлинджер произнес лидер черных воинов куку -ку. Я здесь по приказу руководства. Мы уже давно занимаемся расследованием дела шерифа Билкинса и полутроля Бантика. Ку-ку? Эта парочка знатно потрепала бюджет нашей губернии, воруя казну и предоставляя некачественные услуги. Бантик — рецидивист со стажем. Сперва он проводил уроки, как стать богатым для местных жителей, но через полгода все поняли, что богаче становится только Бантик. Ку-ку? Когда Бантику пришел запрет на деятельность, он объединился со старым коррупционером, шерифом Билкинсом. Они вместе начали мутить воду с мостами. Мы долго не могли подобраться к ним, а тут вы. Огромное спасибо, что ликвидировали Бантика и обезвредили крепость Билкинса. Ку-ку! Вот ваша награда, сто золотых. Капитан вытащил мешочек с монетами и аккуратно положил у ствола дерева, на ветке которого я сидел. Слышал, вы успешно защитили северную границу таких солдат нынче мало спасибо вам за службу рядовой просто куку -ку, сэр и вам куку -ку, рядовой просто капитан кивнул и поспешно удалился к паровой машине у самой двери в паровую телегу он остановился посмотрел на меня и почему- то задумчиво произнес война меняет людей черная громадина запыхтела а затем укатила обратно в лес безосплохая безос Из кустов вылезла миниатюрная блондинка и быстро подхватила мешочек с деньгами. Безостака и негодная и убила беззащитного полутролля, который разводил жителей деревни на бабки. «Учитесь, пока я жива!» «Честно говоря, я не удивлён». Сесюля вновь принял героическую позу, опёршись спиной о ствол дерева. «Не будет честный полутролль носить столь безвкусную розовую жилетку. А ты что скажешь просто? Ку-ку!» Развёл я руками, изображая растерянность. «Очень интересно», — произнёс мужчина в белом халате, что сидел напротив Никиты. «А что было дальше?» «Дальше я упал», — опустил взгляд в пол просто. «Знаете, когда сидите на ветке и изображаете кукушку, надо за что-то держаться. А я ещё с учебки помню, что задница предназначена, чтобы на ней сидели, а не держались ягодицами за ветку». «Мы все-таки не птицы». «Вот как!» — закивал профессор и покосился на двух санитаров-амбалов с рубашкой, что подкрадывались сзади. «Ну, а после?» После этого приключения мы отправились дальше. Остановились в городе, где тут же потратили все деньги. «Вы зашли в кабак, да?» «Нет, зачем? Там неприятно пахнет. Просто Сисюля купил себе новые желтые ботинки с узким носком и колокольчиком. Теперь я всегда слышал, где он». Спирт купил себе ящик эклеров, а потом еще тридцать пирожных с зефиром и взбитыми сливками. Мне показалось, что после этого его уши стали ближе к глазам. Боузес купила себе револьвер. Он был небольшим по сравнению с винтовкой, но когда она из него стреляла, то отлетала назад. Не знаю, что в этом веселого, но она очень сильно смеялась. Тут Никита нахмурился и добавил. И почему-то очень странно на меня смотрела. «А как же ваш сапер?» — деликатно спросил доктор и кивнул санитаром. Те бросились к парню, в пару секунд спеленали его и усадили обратно с завязанными руками в смирительной рубашке. «Клеопатра Канистровна?» — хлопнул глазами Никита и опустил взгляд на смирительную рубашку. Нахмурившись он спокойно, словно она была из бумаги, разорвал ее и положил руки на колени. «Наша взрывная бабуля попросила водки, сала спичек, карвалола и сканвордов. Сало мы нашли...» А вот водки, корвалола из сканвордов нет. В полной тишине парень оглянулся на санитаров с круглыми глазами, а затем взглянул на бледного доктора, смотрящего на шприц с погнутой иглой, что лежал на его столе. Но она об этом не вспомнила, когда проснулась, и была рада куску нажористого бекона. Спустя двенадцать часов. Когда нам сказали, что ведьма продает тело за деньги, я думал немного о другом признался Никита, который сидел напротив доктора. Сам доктор выглядел крайне уставшим. Седые волосы были взъерошены, белки глаз красными, а пальцы постоянно барабанили по столу. Доктор периодически быстро моргал и замирал, словно памятник. Затем он снова моргал и снова стучал по столу. Я думал, что она кого-то убила и решила продать кому-то тело за деньги. Я ошибался. Просто потупил взгляд. Она продавала свое тело. шлюха Буркнул доктор и быстро заморгал, после чего скосил взгляд на санитаров. Двое амбалов красовались огромными фингалами под глазами. На полу валялись металлические цепи, пара разорванных смирительных рубашек, шприцы и огромный ящик с проводами. «Она сказала, что работает жрицей любви», — пожал плечами Никита. «Я попытался спросить Боуза, с чем занимаются жрицы любви, но та сказала, что они за деньги позволяют мужчинам засунуть в себя самую важную часть тела». «Мне кажется, что она соврала». «Почему же?» — спросил доктор, покосившись на горсть таблеток, что лежала на столе. Рядом с ней стояла банка с надписью «Конское снотворное». «Потому что в человека нельзя засунуть голову, даже за деньги», — со знающим видом произнес просто, а затем добавил. «Да и зачем в кого-то засовывать голову?» «Логично», — потерянно кивнул собеседник, ткнул пальцем в таблетку размером с пятак и пододвинул ее к парню. — Давай еще пятую. — Мне неудобно, — застеснялся Никита и взял таблетку в руки. — Они вкусные, а ем только я. Мама учила, что нужно делиться. Парень разломил таблетку пополам и протянул доктору. — Попробуйте, это очень вкусно. Доктор взял половинку, еще раз осмотрел комнату и закинул ее в рот. Жуткая горечь с химозной примесью заставила его лицо перекоситься. — Я же говорю, вкусно, — кивнул Никита и продолжил. Так вот, после того, как мы поняли, что ведьма — это жрица, мы двинули дальше на юг. Туда, где большие лодки имели колеса, а в порту был лучший ром и страшнейшие женщины. Мне Сисюля так сказал.